Если ввести феромон, они, возможно, опять сольются и выдержат следующий тест. Может, думал Йоханссон, послать сообщение Кроу внутрь танка и посмотреть, ответит ли этот коллектив? У него болела голова, и он знал от чего. Не от обилия работы и не от недостатка сна болела зажатая мысль, застрявшая воспоминание. После заседания ему стало хуже. Одно выражение Ли снова привело в действие его внутренний сломанный диапроектор. Всего несколько слов, но они заняли все его мысли и не давали ему сосредоточиться на работе. Йоханссон запрокинул голову на спинку кресла и впал в легкую дремоту. «Не надо пороть горячку! Не надо пороть горячку!» Управилась ли Оливейра со своими синтезированными феромонами? «Не надо пороть горячку!» Сумерки. Ангар. Металлический шорох. Йоханссон скидывается. Вначале не соображает, где он. Потом ощущает металлический ящик под собой, встает и смотрит на дальнюю стену. В ней светится проем. Открыты ворота, изнутри идет свет. У Йохансона болят кости. Слишком долго просидел на железном ящике старик. Он медленно плетется к освещенному квадрату. За квадратом коридор с голыми стенами. Вдоль потолка неоновые трубки. Через несколько метров коридор поворачивает. Йоханссон заглядывает за угол и прислушивается. Голоса и шум. Можно ли ему туда? Йоханссон колеблется. Не надо пороть горячку. Потом вдруг барьер сломлен. Он входит в тот коридор. Опять по обе стороны голые стены. Снова поворот. Теперь в другую сторону. Просторно. Можно проехать на машине. Снова голоса. Теперь ближе. Он сворачивает и оказывается в лаборатории. Она небольшая, с низким потолком. Должно быть, она расположена в точности над большой лабораторией, где стоит симулятор. Но здесь тоже есть симулятор, правда, меньше, чем внизу. И внутри парит что-то светящееся, голубое, с вытянутыми щупальцами. Он глазам своим не верит. Несколько лабораторных столов, приборы, фляги с жидким азотом, панель с мониторами, электронный микроскоп. На заднем плане дверь с бронированным стеклом, лаборатория повышенной безопасности. Еще дальше открытая дверь ведет в узкий коридор. И люди. Три человека разговаривают у симулятора, не замечая вошедшего. Двое мужчин стоят спиной к нему, и женщина боком что-то помечает в блокноте. Она переводит взгляд с одного мужчины на другого, на симулятор, потом на вошедшего. Рот ее открывается, и мужчины резком оборачиваются. Один из штаба Вандербильта. Никому неизвестна его роль. Но какая может быть роль у агента ЦРУ? А вот второго Йохансон знает очень хорошо. Это Рубин. Йохансон слишком озадачен, чтобы сделать что-нибудь, и просто стоит и смотрит. Он видит испуг в глазах Рубина и вопрос, как спасти положение. Собственно, этот взгляд и вызвал оцепенение Йохансона, потому что ему вдруг стало ясно, что здесь идет какая-то хитрая игра, в которой его просто используют, его и остальных. Оливейра, Энвика, Уивер, Кроу. И с какой целью? Рубин подошел к нему с судорожной улыбкой на лице. «Сигур, боже мой, бродишь? Тоже не спится?» Йоханссон по глазам остальных понял, что никак не должен был оказаться в этом месте. «Что вы здесь делаете, Мик?» «О, ничего, это только... Что все это значит? Что здесь происходит?» Рубин встал перед ним, загородив с собой лабораторию. «Я могу вам объяснить, Сигур. Видите ли, мы не собирались использовать эту вторую лабораторию, Она оборудована только для подстраховки на случай, если основная лаборатория выйдет из строя. Мы просто проверяем эту систему, чтобы она была готова на случай, если...» Йоханссон указал на синее свечение в симуляторе. «У вас здесь тоже...» «Это штука в танке». «А, это...» — Рубин оглянулся. «Это... Э, надо же попробовать, убедиться. Мы вам ничего не говорили без нужды, потому что...» «Каждое слово вранье». «Конечно...» Йоханссон не совсем трезв, но вполне понимает, что Рубин врёт. Он поворачивается, идёт к выходу. «Сигур! Доктор Йоханссон!» «Шаги следом!» Рубин поравнялся с ним, нервно схватил за рукав. «Да подождите же! Что вы здесь делаете?» «Это совсем не то, что вы подумали. Это...» «Откуда вы знаете, что я подумал, Мик?» «Это мера безопасности. Лаборатория — это мера предосторожности!» Йоханссон вырвал руку. Я думаю, мне надо поговорить об этом с Ли. Нет, это... А лучше Соливейра. Нет, это лучше обсудить со всеми, как вы думаете, Мик. Ведь вы нас дурите здесь.